Глава 38. Как мы спасли мир, но никто это не оценил. Каэле уже не было нужды что-то отвечать Арсесу, зато теперь мне предстояло выдумать достойный ответ императору, а эта заточка посложнее. Пока все склонили головы, приветствуя его величество, я, помолившись про себя, произнесла. «Что-то мне тревожно с утра, дорогой. Говорят, чужачка сбежала». Я использовала себя же в качестве отмазки. «Хочу проверить, все ли в порядке с колоколом». «Ты решила, что из крепости чужачка направится сюда?» Император удивленно вскинул брови. «Яйца дракона она уже уничтожила. Может, взяться и за колокол?» «Что ж, давай проверим вместе». Император протянул мне руку. Я уже однажды касалась этой руки на балу во время танца, когда император был в маске, но сейчас я смогла рассмотреть его лицо. Он оказался моложе жены». Если императрице было около сорока, то император едва перешагнул рубеж 30 лет. Похоже, их брак исключительно династический ради продолжения великого императорского рода драконидов. Неудивительно, что император на балу предложил мне место любовницы. Уверена, у него их полно. Он хорош собой, знает об этом. Опасное сочетание для мужчины. Рука об руку с императором мы вошли в зал с колоколом времени». Всего один шаг через порог, а как будто в другое измерение перенеслись. Все здесь было иначе. По залу носились разноцветные вспышки и всполохи. Мы словно угодили в картину Ван Гога «Звёздная ночь», только круги были не на небе, а вокруг нас. А в центре этого хаотического безумия находился он, колокол времени. Он не был подвешен и не стоял на постаменте, а просто висел в воздухе сам по себе. Хотя я присмотрелась к колоколу. Первое впечатление меня обмануло. Нечто все же держало колокол. С разных сторон к нему тянулись магические нити. Вот они, те самые подпорки, о которых говорил Каэль. Именно они удерживали колокол и одновременно питали его силой. Нитей было много, не сосчитать, каждая своего цвета. Но что меня особенно поразило, так это вид самого колокола. Он был обыкновенным, даже скучным. Самый простой железный колокол. Без резьбы и украшений размером примерно с человека. Ощущение, что дракониды взяли первое, что под руку подвернулось, и напитали магией. Но их можно понять. У них мир рушился. Им было не до красоты. Вдруг зал содрогнулся от оглушающего бом. Колокол ударил без всякого воздействия извне, и тут же от него во все стороны разошлись магические круги. Они пронзили стены и двинулись дальше за пределы нашей видимости, чтобы пронестись по всему миру, сдерживая время. Увиденное лишь утвердило меня в мысли, что колокол необходимо уничтожить. Я обернулась к Аэлю и Электре, но они оба еще стояли в коридоре, причем Электра выглядела совсем паршиво. Колокол впитывал в себя любую магию, в том числе он, как пиявка, высасывал силы из Электры. И не только ее — «Дракониды тоже побледнели. Видимо, стены зала хоть как-то защищают от воздействия колокола. Но теперь дверь открыта. Я и сама чувствовала слабость, но уже в следующий миг мне стало по-настоящему дурно. Всё потому, что я вспомнила еще один предмет, который перестанет работать, если высосать из него магию. Браслеты. Я дернулась к двери, но опоздала с мелодичным «дзынь». Браслеты на руках Марилы раскрылись и упали к ее ногам». Я мысленно выругалась. Вот почему всегда так? Вроде составляешь план, все продумываешь, но обязательно что-то пойдет не так. И вся твоя гениальная идея летит к чертям. Между падением браслетов и криком Мариллы прошла от силы секунда. Каэль не успел отреагировать и остановить ее, Да и что бы он сделал? При всех зажал жене рот? Вот тут реально было бы странно. «Ловите их! Это предатели!» — закричала Марилла. «Я истинная императрица Севилья! Они переместили мою душу в другое тело с помощью магии!» «Да, нехорошо получилось. Действовать надо было быстро, молниеносно, а решение принимать еще быстрее. В итоге я сначала сделала, потом подумала. Ну, вроде вышло неплохо. Пока все не опомнились, я бросилась вперед и схватила Марилу за руку. Смотрела при этом на Электру, взглядом объясняя, чего хочу. К счастью, она поняла верно». Физические контакты мы с императрицей обратно поменялись местами. В ту же секунду ее сзади схватил император. Осторожно, но сильно. При этом он, как и Каэль, ранее зажал ей рот, видимо, чтобы не позвала магию на помощь. Каэль дернулся меня защитить, но я едва заметно качнула головой, и он замер. Да чего же вовремя он научился распознавать меня в любом теле? По сути, только он и понял, что мы снова обменялись. Императрица вернулась в свое тело, а я в тело Марилы. И все бы хорошо, но Электра потратила на это последние силы. С тревогой я смотрела, как она тает буквально на глазах, становится прозрачной, а потом и вовсе исчезает. Надеюсь, это не на совсем. Она восстановит силы и вернется. Рядом с колоколом ей находиться нельзя. Не удивлюсь, если Электра не помогла матери Каэля как раз из-за колокола. Его примерно в то же самое время и создали. «Стража!» — позвал император. На его крик скоро явятся вооруженные до зубов дракониды. Но пока здесь был только Арсес, и он застыл, схватившись за меч. Все никак не мог решиться арестовать друга. Нет, я была не права. Нам повезло, что сегодня дежурит именно он. Я повернулась к колоколу. У нас оставались считанные секунды, чтобы сделать то, ради чего мы пришли. Но тут уже я немного зависла. Сейчас, глядя на колокол, я видела лишь висящий в воздухе кусок железа. Ни завихрений, ни всполохов, ни подпорок. Только пустой зал и скучный до зубного скрежета кусок железа посередине. Хм, на зрение драконидов интереснее, чем я думала. Именно оно позволяло мне видеть все эти вещи. Но теперь я вернулась в тело Марилы, обычной смертной девушки. Итак, я потеряла электру, потеряла возможность видеть магию колокола времени, у меня остался только Каэль. Он тоже это осознал, шагнул вперед, и. Если честно, я не поняла, что он сделал. Возможно, будь у меня все еще зрение Драконессы, я бы наблюдала феерическое шоу, а так я лишь видела, как Каэль поднял руку и резко дернул ее назад, так словно у него в кулаке был зажат хлыст. Что ты творишь? пришел в ужас император. Арсес тоже отреагировал, все таки выхватил мяч и направил его на Каэля. «Немедленно верни свою магию на место!» — приказал он. «Прости, друг!» — ответил ему Каэль. «Но так надо!» Я крутила головой от одного к другому. Их слова не были совсем уж абракадаброй для меня. Благодаря разговору в экипаже я догадалась, что Каэль выдернул одну из подпорок, удерживающих колокол, то, что питалось от его магии. В следующую секунду мы все, не сговариваясь, обернулись к колоколу. А все потому, что он начал мелко вибрировать, словно в лихорадке. Для его работы требовалась магия всех драконидов. Нехватка даже одной подпорки нарушала баланс. Б-бу-бу! Колокол трясся все сильнее, честно пытаясь выдавить из себя бом. Но получилось не очень. Вскоре всем стало очевидно, сейчас рванет. Мы дружно попятились, и император невольно отпустил жену. Она тут же взвелась. «Хватайте эту женщину, она предательница!» — закричала императрица. «Вы уж определитесь, кого хватать!» — буркнула я. Такая переменчивость сыграла нам на руку. Императрица вела себя, как мальчик из сказки, который все время кричал «волки, волки!» и в итоге она всех только запутала. Император и Арсес впали в ступор, уже не понимая, кого хватать. Зато Каэль был готов действовать. Сжав мою руку, он скомандовал «бежим!» Меня уговаривать не было нужды. Мало того, что нам здесь явно не рады, так еще колокол вот-вот взорвется. Есть моменты, когда, понимаешь, пора валить, и этот был одним из них. Держась за руки мы с Каэлем, пока императоры Арсес не опомнились, поспешили прочь, по коридору, гонимые топотом стражей. Вот только он звучал не за нашими спинами, а двигался нам навстречу. Жаль, мы поняли это слишком поздно.